Глава 22. Привет из прошлого. Мне снилось, как мы катаемся на велосипедах по городу. Я, Сашка, Лариска, Васька Подгуменный и Чернышов, которого мы называли Алехандро, чтобы не путать с моим лучшим другом. Все было настолько реалистично, что у меня даже тени сомнения не возникло, что на самом-то деле происходящее всего лишь плод воспаленной фантазии моего перегруженного за последние дни мозга. «На пролетархе новую казарму открыли», — удивила нас подруга-журналист. Ее голос даже во сне звучал громко и ясно, как у любого представителя публичных профессий. Портал был заблокирован, но автондил с Артемием постарались и его распечатали. Фразы на первый взгляд могли показаться странными, но во сне я так не считал. Напротив, все казалось вполне логичным, чуть ли не очевидным. «Опять спектакль на свежем воздухе ставили», Покачал головой подгуменный. «По-другому ведь никак, иначе смысла нет портал открывать. Мне четко то же самое нужно. В театре такое не провернешь». «А что такого?» — уточнил я, притормаживая перед очередным пешеходом. «Они сильные маски, вот и объединились, чтобы вытащить сюда пропавшую казарму». «Действительно, что тут такого? Не самим отправляться в мир масок, а вытащить оттуда целое здание. Было бы так можно на самом деле...» «Пропавшую?» — Сашка хлопал глазами, поглядывая то на меня, то на Лариску, то на Ваську. При этом он опасно балансировал на велосипеде, лавируя между людьми. Плохая была все же идея ехать по тротуару. «Ну да», — с важным видом кивнула наша подруга. «Сто лет назад, во время битвы с Худхенами, она провалилась в другой мир, причем вместе с людьми. Надо же было вернуть». «Едем!» скомандовал подгуменный, который традиционно взял на себя роль командира нашей велобанды. Двери в новую казарму были открыты, никто их не охранял, и мы легко пробрались внутрь. Лучи вечернего солнца, клонящегося к закату, пробивались через расколоченные окна, окрашивая старый красный кирпич в золотистый оттенок. На полу лежала вековая пыль, в которой порой можно было наткнуться на оббитое стекло, а потому мы старались ступать аккуратно. Я повернул в длинный прямой коридор, позвав остальных за собой, и ускорил шаг. Пыли здесь почти не было, идти оказалось легко. Через пару минут энергичной ходьбы я оказался в квадратной комнате с одним окном и рядом маленьких закутков, огражденных друг от друга полуразрушенными стенами. Похоже на туалеты или душевые, или... Внутри росло беспокойство, и я не сразу понял, в чем дело хотя ответ на не мой вопрос был у меня перед самым носом. Горелое пятно в форме скорчившегося человека. А вот еще одно и еще. Тут явно произошло что-то страшное, и мне хотелось как можно быстрее покинуть негостеприимное место, стараясь не представлять себе картину произошедшего. Внезапно послышался глухой стук, словно кто-то бился в толстый брезент. Я повернулся в сторону источника звука и похолодел. У дальней стены располагалось нечто вроде кожаного чемодана, вросшего в кирпичный пол. Бока и верх его были стянуты прочными ремнями с железными пряжками. А ровно посередине толстая коричневая кожа вспучивалась. Кто-то пытался вырваться. Кажется, я закричал, и в ту же секунду в комнате появились друзья в полных масках Труфальдина. Лариска, которую я узнал по одежде и голосу, решительно рванулась открыть чемодан. Стой! Мое предостережение запоздало, и наша журналистка одним молниеносным движением расстегнула все пряжки. Толстая кожаная крышка странного чемодана резко открылась, и из его чрева с оглушительным воплем показалась девушка со спутанными светлыми волосами. Обнаженная и вся в грязных кровоподтеках. Виктория Аболенская. Вздрогнув, я проснулся, машинально хватая телефон и выключая будильник. Слишком резкий звук, надо будет поменять настройки, иначе так каждый раз буду восставать из сновидений. Особенно это неприятно после таких вот пугающих и оставляющих гнетущее впечатление. Приснится же такое. Я вскочил с кровати и принялся делать зарядку, отгоняя дурные мысли. Маски, театр, худхены, загадочная гибель людей сто лет назад, самоубийцев, тюзе Виктория. Все смешалось в одном водовороте с моими друзьями, морозовскими казармами на пролетарке и явно оставившим след в моей голове ужастиком. Надо срочно приходить в себя и нестись на свидание с белокурой Кларичи из Ярославля. Кстати, почему именно она в моем сне была запечатана в этот жуткий чемодан? И связано ли это как-то с реальностью? Нет, я не сторонник вещих снов, по крайней мере, точно им не был, но после появления в моей жизни тайного общества Я был готов пересмотреть свои взгляды на многие вещи. Ведь не просто же так Виктория сменила несколько театров и даже для своих коллег из Ярославля была темной лошадкой. Может, она какой-то тайный агент? Мысль мелькнула в моей голове и тут же была отброшена как несостоятельная. Чей агент? В обществе масок есть конкуренция, но нет вражды. Не шпион же Худхенов она в конце-то концов. Что за бред? Скорее всего, тут дело в чем-то личном. И в пользу этого моего предположения, как мне думается, говорит ее попытка сблизиться со мной человеком из другого театра. Более того, конкурирующего. Как бы то ни было, в разговоре с ней, пожалуй, нужно быть предельно деликатным. Успокоившись и приведя в порядок собственные мысли, я натянул на себя заранее подобранный вечерний комплект, вызвал такси уже четвертый раз за день. Подспудно возникло желание позвонить Вике, и уточнить, все ли в силе, но я быстро подавил в себе эту слабость. «Ты крут, Хвостовский, и тебе не нужно подобострастно уточнять, не кинули ли тебя. Есть договоренность, следуй ей, и пусть сама Вселенная подстраивается под тебя». Когда, улыбаясь собственным мыслям, я вышел из дома к ожидающей меня машине, метель закончилась, и небо прояснилось. «Жаль, что оно уже вечернее, темное». А с другой стороны, какая разница? Все равно же будем сидеть в теплом ресторане, поблизости от Тюза, на крыльце которого договорились встретиться. «Покажи мне вашу набережную», — улыбнувшись, попросила Виктория, когда я подбежал к ней, стоящей во всем светлом, будто снегурочка. Какая же прекрасная, свежая и понятная. На этот раз не было никаких странных взглядов или шуток про сны. Хотя коварство девушки определенно не занимать. Я понял, что все изначальные планы летят в тартарары, а моя с трудом подобранная одежда теперь не произведет нужного эффекта. Вика просто не сможет оценить все мои старания, потому что не увидит их. А еще мой вечерний туалет явно не подходил для прогулок по такому морозу, так что придется призвать на помощь все свое мужество. Первые минут двадцать я мерз, изо всех сил пытаясь скрыть этот факт от Виктории. А потом, видимо, организм привык к холоду, и я почувствовал себя вполне сносно, стараясь при этом не думать о возможной простуде и скрещивать пальцы за спиной, надеясь, что подаренная маской крепость поможет справиться и с этой напастью. Будет забавно, если когда-нибудь в том мире мы попадем в метель, и эта сегодняшняя тренировка поможет мне выглядеть лучше всех остальных наших бойцов. Мы прогуливались по нижнему уровню набережной, и я вспомнил всё, о чём можно рассказать гостям из другого города. О речном вокзале, о новом масте, который был частично перевезён из Питера в 50-е годы, о так называемой «Единой фасаде XVIII века». Девушка слушала с неподдельным вниманием, временами поглощая меня своими бездонными голубыми глазами. «Вот ведь песнь козла Хвостовский. Будь внимательней, а то ведь так и пропасть недолго». «Влюбляйся, но голову не теряй. Она тебе пригодится в битве с Худхенами. Нет, разумеется, я не планировал ограничивать себя в отношениях с девушками. Точнее, в данном случае, с конкретной девушкой. Говоря об осторожности, я имел в виду свои порой перехлёстывающие через край эмоции, когда речь идёт об амурном фронте. Просто если чувства начнут занимать всё пространство в голове, недолго я ошибку в бою совершить». Впрочем, скорее всего, я просто излишне драматизирую из-за приятного волнения. И по той же причине я вскоре повернул не туда в разговоре с девушкой. века а почему бы тебе тоже не попроситься к нам в театр?» Резко оборвав свой рассказ о кинотеатре «Звезда», который сверху выглядел как бинокль, спросил я. И, кажется, в этот момент густо покраснел. Хорошо еще, что на морозе это казалось вполне естественным. «Я думаю, нам не стоит пока спешить со службой в одном и том же месте», мягко ответила девушка. «И к тому же в отношениях театральных кланов существуют строгие правила. Денис перешел к вам в результате сделки Артемия Викторовича с Автандилом Зурабовичем. По собственному желанию я к вам перейти не смогу. У Гангадзе четкие договоренности с Ярославлем». «Подожди», — удивился я. «Но ты не крепостная актриса, в конце концов. Как он может тебя не отпустить?» «Будь проще, Миша!» — засмеялась Виктория. «Почему сразу крепостное право или рабство?» «Ты ведь наверняка слышала о трудовых контрактах. У меня с Тверским тюзом как раз заключен такой. И если я внезапно меняю свое место работы... То есть службы, конечно же. Никак не могу привыкнуть, что в театре иногда говорят, как в армии. Так вот, если я поменяю место службы по собственной прихоти, с меня взыщут такую неустойку, что я до пенсии буду вкалывать, чтобы рассчитаться». «И это все по закону, Миша, хочу заметить». «Извини. Я примирительно выставил вперед руки. Я действительно слишком резко взял. Просто я знаю, что ты и до Ярославля служила в Алтайском краевом, и...» «Стоп. И как много ты успел обо мне узнать?» «Неожиданно нахмурившись, прервала меня Виктория». «И зачем тебе все это?» «Если честно, я думала, мы будем говорить о Твери и о ваших театрах, а не о том, где я служила и почему поменяла место». От недавней мягкой красавицы с огромными небесного цвета глазами и белоснежной косой не осталось и следа. Вика встала в полоборота и смотрела на меня сверху вниз, вздернув свой изящный носик. При этом взгляд ее был злым и словно бы пробирающим меня до костей. «Вот ведь сатир меня разбери. И зачем я действительно заговорил об этом? Впрочем, тормозни, Хвостовский. В твоих вопросах нет ничего оскорбительного». Ты пришел на свидание с девушкой, и в процессе интересуешься ее жизнью. Это вполне нормально и ожидаемо, а вот реакция Вики как раз наоборот, не вполне адекватная. Что значит «будем говорить о Твери и ваших театрах»? Я что, в экскурсоводы нанимался, в конце концов? Меня неожиданно взяла такая злость, что я с трудом погасил ее. Каждый имеет право на свои скелеты в шкафу, в итоге решил я, окончательно беря себя под контроль. И раз для Виктории ее прошлая тема болезненная, пожалуй, я мог бы ее не касаться. По крайней мере, сейчас, пока мы едва знакомы. А вот если мы станем друзьями, тогда будет уже совсем другая история. И тогда каждому придется распахнуть двери своих гардеробов и показать, что там болтается. «Давай не будем ссориться», — максимально спокойно сказал я, глядя прямо в глаза, пышущей праведным гневом Виктории. «Во-первых...» Не буду скрывать, что мне хотелось не только рассказать тебе о нашем городе, но и получше узнать тебя саму. Во-вторых, я лишь недавно стал обладателем маски, мне все интересно, не все еще знаю. И потому я люблю задавать вопросы. Я же не кукла, а настоящий мальчик». Я улыбнулся и коснулся пальцев Виктории в кожаной перчатке, и она не отдернула руку. Вместо этого она быстро порозовела что с ее светлой кожей, особенно на фоне блондинистых волос, белой одеждой, было особенно хорошо заметно. «Есть! Я давно заметил, что если вести себя спокойно в ответ на агрессию, это действительно работает в твою пользу. А если еще и вовремя пошутить про Буратино...» «Давай сделаем вид, что этих вопросов не было, а нам с тобой уже пора по домам!» Выдержав, по ее мнению, томительную паузу, предложила девушка. «Не провожай меня. Моя съемная квартира тут рядом. В доме рядом с библиотекой. Дойду сама. И спасибо за вечер. Ты хотел сделать мне приятное, а я сорвалась. Извини». Один из нас с девушкой все-таки извинился, и впервые за все мои отношения это был не я. Необычное чувство. Последние слова Вика проговорила уже себе под нос, потупив взгляд. Она явно поняла, что перегнула палку, и теперь ей было банально неудобно продолжать прогулку. Интересно, на этом наши отношения в принципе закончатся или... Наверное, если бы не недавний сон, я бы все-таки попробовал остановить девушку. Но сейчас что-то словно удерживало меня на месте все то время, пока она шла прочь от меня в свете вечерних фонарей. Прошло две минуты, Вика окончательно скрылась из виду, а я словно отмер и снова понял, что могу шевелиться. И что это была за чертовщина? После такого домой категорически не хотелось. Я посмотрел на часы, а потом решил заглянуть к Сашке. И даже, возможно, выпить немного пива. Как говорится, без фанатизма, ведь утром мне снова рано вставать и бросать организм в объятия силовых тренировок. «Неужели?» — в трубке раздался бодрый Сашкин голос. «В лесу медведь сдох или рак на горе свистнул?» «Ладно тебе, господин режиссер», — усмехнулся я. «Не так уж давно мы не виделись. Свободен?» «Потанцуем!» — захохотал Сашка, довольный своей простенькой шуткой. «Заезжай, только пиво возьми». «Я сегодня на безалкогольном». Секунду подумав, решил я. «У нас в театре новая программа подготовки, в пятницу премьера на новой сцене в историческом здании, так что и я все эти дни должен быть как огурчик». «Пригласишь нас с Лариской?» Мой друг задал предсказуемый вопрос, проигнорировав при этом тему спиртного. «Естественно. Куда же я без вас?» «Улыбнулся я. Тебе как обычно взять?» «Ага». Мы закончили разговор, и я снова вызвал такси. Определенно, я веду себя сегодня как крес. Или лучше, кутила и мод. Все-таки до Затьмачья, исторического квартала, где проживал Сашка, от набережной в городском саду можно пешком за 15 минут дойти. И раньше я бы наплевал на мороз, но теперь, теперь я неожиданно осознал, что хочу тратить свою жизнь на что-то большее, чем прогулки пешком по старым улочкам. Раньше я думал, что полчаса, как говорится, погоды не сделают, а теперь я знаю, что это дополнительный круг тренировок с мячом, который, возможно, когда-нибудь спасет мне жизнь. Машина пришла быстро и также оперативно домчала меня через ближайший супермаркет, где я купил нам с другом пиво, до улицы с труднопроизносимым для иногородних названием «Циммервальдской». Почему-то все упорно называли ее именем какого-то несуществующего «Циммервальдского», а на самом деле название произошло от швейцарской деревеньки, где проходил один из первых съездов коммунистической партии. Сашкин дом, старая трехэтажка в стиле советского конструктивизма, дышала обреченностью. Несмотря на свою историчность, ценности она для города, по мнению чиновников, не представляла. Ее решено было расселить и снести. Вот Сашка, которому квартира досталась там от бабушки, и жил фактически на чемоданах. Со дня на день должны были объявить переезд в новое жилье. Многие уже оттуда уехали, квартиры в большинстве своем пустовали, и в некоторые заселились бомжи. Оставшиеся жильцы их оттуда не выгоняли, жалели из-за а те старались отвечать взаимностью на добрые отношения и не буянили. Правда, запах в подъезде от колоритных постояльцев стоял тот еще. «Заходи быстрей!» Сашка, открыв мне дверь, сморщил нос. Я не стал заставлять себя ждать и ступил на старые скрипящие половицы, сразу вспомнив о собственных дедушке и бабушке. Они жили в старой коммуналке на проспекте имени вождя мирового пролетариата, пока не покинули этот мир а Я очень любил к ним ездить, когда понял, что никто под луной не вечен, а близких нужно любить при жизни. Горло подкатил предательский спазм, и я нарочито-бодро зазвенел бутылками в пакете. «Тапки у двери, хоть ты их и не носишь». Сашка почесал затылок привычно закрытой черной тоненькой шапкой, которую он снимал, пожалуй, только во сне. А все потому, что мой друг стеснялся своего раннего облысения и нескольких шрамов на выбритой голове. Всем он говорил, что это режиссерский стиль, но мы-то с Лариской знали, в чем дело. Мы традиционно расположились в рабочем кабинете, как Сашка называл маленькую комнату, куда поставил компьютер и стащил все свое оборудование. Там же стоял старый, еще бабушкин диван, куда Сашка периодически падал, заработавшись до утра. А мы, когда собирались втроем, сидели на этом кондовом спальном месте и долго болтали, пока не приходило время разъезжаться. «Рассказывай!» — в свою бутылку, сказал мой друг и пристально посмотрел на меня. Мне сразу же захотелось с ним поделиться всеми переживаниями, что пришлось испытать всего за два дня. повидать о портале в другой мир, о ворвавшемся в театр чудовище которое могло устроить резню в центре Твери, о тайном обществе масок, о бесконечной войне за утерянную родину. Но я понимал, что мой лучший друг не из тех, кому можно выдать такие секреты. А другого Сашки, который сам был бы из масок, у меня нет. Вот и пришлось рассказать ему лишь о новом здании, предстоящей премьере и неудавшемся свидании с Викой. «Забей, Хвостовский!» — философски махнул рукой Сашка, сделав небольшой глоток. «Ты актер, и деву к тебя еще будет вагон! А с актрисами лучше не связываться. Несерьезные они». Тут я бы, конечно, с другом поспорил В основном его мнение было основано На опыте общения со звездами И звездочками экрана на съемках А там девушки-актрисы Зачастую вели себя именно так Но у меня перед глазами была Элечка И еще несколько молодых служанок Мельпомена, которые не носили маски А еще Гульфик Минандре Та же Вика, чтобы мне о ней не снилось Нет, Сашка Они не несерьезные Они странные Но сатир разбери, тем ты и притягательные От женщин мы перешли к обсуждению новостей от общих знакомых. Многие жили тут же, в Затьмачье, и Сашка периодически виделся с ними, делясь потом полученной информацией со мной. Затем мы, как уже сложилось за долгие годы, перешли к воспоминаниям, как бегали детьми на Волгу, дрались с грибцами, исследовали старые пристани и тайком пробирались на стадион, когда там проходили мотогонки. Вспомнили, как ломали старую школу и строили новую, перекроив под нее и относящуюся к ней спортплощадку весь исторический квартал с деревянными домиками. Поговаривали, что строители нашли старое немецкое захоронение со скелетами в касках и с крестами на полу полуистлевшей форме. И после этого поползли жуткие слухи о неразорвавшихся снарядах и даже бомбах. Следующим нашим детским страхом была ведьма, как мы прозвали безобидную старушку из новой двенадцатиэтажной свечки. Якобы ее дом разрушили из-за масштабного строительства, а она в итоге обиделась и начала учить магию. Сейчас у нас это вызывало лишь смех, но тогда мы ее до жути боялись. Может, она была обладательницей маски? Мелькнуло у меня в голове, пока Сашка упоенно рассказывал о том, как мы снаряжали детские экспедиции на шестой этаж к ведьме, рассказывая потом друг другу о бегающих по стене глазах. Да уж, как перемены в жизни заставляют нас пересматривать старые истории и отношения к ним. Вот подумал бы я о чем-то таком еще дней пять назад. Потом мы заговорили о деньгах. Их, конечно же, всегда не хватало, и мы опять же со смехом вспомнили, как зарабатывали на археологических раскопках. А потом в Затьмачье открылась типография, печатавшая федеральные газеты. Мы повадились оттуда забирать бракованные экземпляры и потом продавали их, расхаживая по дворам. С нами еще ходили братья Матвеевы, Колька с Петькой и Лешка Жданов. На всю шайку мы зарабатывали столько, что родители перестали давать нам на карманные расходы. Мы обеспечивали себя сами. А потом в типографии нам выдали совсем уж не кондицию, мы попали в одном из дворов на разъяренного мужика, отругавшего нас за протекшую краску на одной из газетных полос. И бизнес как-то быстро свернулся. Я украдкой посмотрел на стены Сашкиного кабинета с еще бабушкиными обоями, драный палас на полу и вытертые деревянные половицы. Все самое дорогое в этой квартире стояло на рабочем столе и рядом с ним. Компьютер с двумя мониторами, камеры, стабилизаторы, штативы и новенький квадрокоптер. И тут мне впервые стало неловко. Странное чувство, с одной стороны. Я ведь привык и сам так жить. А с другой... Только за один сегодняшний день я пять раз ездил на такси и сейчас поеду в шестой. Время позднее, пора домой, чтобы завтра не смотреть на коллег осоловелыми глазами. Но почему же мне стало стыдно перед Сашкой? Из-за того, что я теперь мировая элита, потомок людей из другого мира, обладателей боевых масок? Я вытащу тебя, дружище, из этой задницы. Подумал я, глядя на смеющегося Сашку. Несправедливо, что ты снимаешь крутые клипы и сидишь в Твери, «Выклянчивая копейки у охамевших в конец бизнесменов ни черта не смыслящих в видеопроизводстве и желающих сэкономить на тебе и твоей скромности. Только дай мне немного времени освоиться в этом новом для меня мире». Завтра вставать рано. Глянув на настенные часы, тоже доставшиеся другу от бабушки, сказал я, «Надо будет через недельку-другую встретиться нам с тобой и Лариской, поболтать уже втроем, а в пятницу приходите на Вишневый сад». «Контрамарки я вам, естественно, достану». Сашка кивнул и бодро ударил меня по протянутой ладони, прощаясь. «Ты давай там нормально готовься», — сказал он. «Не налажай на сцене, Хвостовский, чтобы мы за тебя не краснели». А меня и не будет на сцене. Я его ошарашил. Меня определили в запасной состав. Это просто премьера в возвращенном здании, историческое событие, которое нельзя пропустить. А потом как раз можем хотя бы кофе попить вот вечно ты мишка растерянно махнул рукой сашка сначала заинтригуешь а потом иди уже такси ждет мы еще раз попрощались и он закрыл дверь и я зажимая нос быстро сбежал по лестнице вниз открыл скрипнувшую дверь в подъезд выбежал на кусачий мороз и с облегчением увидел только что подъехавший за мной седан из серии японец без пробега прф всю дорогу до дома у меня слипались глаза Я клевал носом, и, оказавшись в квартире, я просто рухнул на кровать, едва перед этим успев скинуть с себя одежду. Спал я крепко, до самого утра, и на этот раз мне ничего не снилось. Ни появившиеся из параллельного мира казармы, ни выскакивающие из кожаных сундуков окровавленные девушки.